Эпилог. Дима. Третьим словом, которое сказала Вера, стала «братик». Выговаривала она его без буквы «р», однако понять значение было несложно. Вероятнее всего, не прошли зря часы, проведенные с Денисом, но так или иначе слово оказалось пророческим. Спустя два месяца после свадьбы Лику в первый раз тошнило. Уже через день вместо завтрака она преподнесла мне положительный тест на беременность. — С предложением у тебя как положено не получилось, но в медовый месяц отстрелялся снайперски. Закусывая пересоленный омлет шоколадной конфетой, весело произнесла она. Понимание этих слов дошло до меня не сразу. Вера чуть ли не хороводы вокруг водила, повторяя «батик, батик, батик». Лика по два-три раза в день закрывалась в туалете и опустошала содержимое своего желудка, словно подхватила неизлечимый ротовирус. И только я жил как жил. Совсем без мыслей о будущем отцовстве. На второй неделе после теста полное понимание отправило меня в нокаут чемпионским ударом в голову. Нет, Лика не подсовывала кочаны капусты, как героиня известного французского фильма про такси. Никакой АЭС не перелетал мне дорогу, и даже навязчивая реклама детского питания на любимой радиоволне не подтолкнула к нужным выводам. Я понял сам. Без поводов. Мгновенно. Вышел вечером из автоцентра, сел в машину, а нажать на кнопку включения уже не смог. Лика, беременность, ребенок. Звенья логической цепочки встали на места. И по моему лицу расплылась такая улыбка, что, казалось, треснут в щеки. После осознания время феноменальным образом ускорило свой бег. Казалось, только-только я приехал домой с огромным букетом роз и неприлично большим плюшевым медведем-пылесборником, как в апреле моя превратившаяся в пингвина-пичуга родила сына. Если бы можно было записать на видео все самые яркие события последнего года, получилось бы нереальное кино, невозможное для меня прежнего. Тот я, нахлебавшийся баландой из лжи, скандалов и пустоты в прошлом браке, ни за что не полез бы в эту петлю снова. Тот точно не стал бы доставать из сейфа мамино кольцо, о котором удивительным образом и не вспоминал в первом браке. Не нервничал бы из-за слишком длинной паузы в ответ на предложение руки и сердца. Не учился бы орудовать заколками, потому что жена в больнице на сохранении и заплести непокорные детские кудряшки больше некому. И уж точно прежний я и представить не мог, что однажды, прямо в родзале, после восьми часов кошмара, возьму на руки своего сына. Тошка. Антон. Маленький, похожий на марсианина малыш с темным пушком на голове и хваткими пальчиками, которые крепко держали мой мизинец. Не помню, когда последний раз плакал. Да не уверен, что в моей сознательной жизни вообще были слезы. Но сейчас глаза пекло. Врачи еще занимались ликой, а я стоял в палате со своим сыном на руках и смотрел в окно. Впереди, прямо за невысоким забором роддома, мигал желтым неисправный светофор. Чуть дальше, за глубоким кюветом, бежала река. Тормозя у перекрестка, проносились машины. Знакомое место. То самое, где однажды ночью, если бы не одна шустрая девчонка, я бы пополнил статистику несчастных случаев. Тогда Лика спасла меня от беды. Несознательно. Не зная еще, что за идиот спит за рулем по озерской Мазератти. Потом, в следующую встречу, выдернула из беспроглядной рабочей суеты, заставив делать необдуманные поступки. И вот сейчас она снова разнесла в щепки привычный мир. Дома под присмотром шелковой, раскаившейся тещи, меня ждала дочь. На руках, причмокивая маленькими губками, спал сын, а впереди. Наполняя с каждым моментом все новыми эмоциями, красками и ощущениями, ждала жизнь. Возможно, трудная, уже не одинокая, и точно настоящая моя, о какой и не мечтал.